«Спецназ» 1812 года. В исторической художественной литературе, посвященной войне 1812 года, непременно встречается слово партизан. Воображение, как правило, тут же подсовывает нам соответствующую картинку. Бродатый мужик, поддевающий на вилы французского мусью. Никакого верхнего начальства над собой такой мужик не знал и знать не хотел. Отсюда и термин – партизанщина но тут однако надо бы вспомнить что партизанскими все годы назывались также части регулярной армии предназначенной для действия в неприятельском тылу и подчинённые главному командованию Партизанщиной в таких отрядах и не пахло напротив дисциплина в них была совершенно железной действовали они по единому плану И сегодня едва ли кому пришло в голову назвать подобные части партизанскими. В современной терминологии для подразделений такого рода утвердилось название другое спецназ. Из деятелей тогдашнего спецназа. Наиболее известны такие фамилии, как Сеславин, Дорохов, Ватбольский, фон князь Кудашев и, конечно же, Денис Давыдов. Были они настоящими героями, кто бы спорил. Но речь у нас пойдет сейчас не о них. Речь пойдет о человеке, жизнь которого, как писал современник, и яркостью и краткостью своею подобна была стремительному проблеску метеора в ночном небе. Звали его Александр Самойлович Фигнер. Начало русской ветви старинного рода положил Оздзейский барон Фигнер фон Рутмерсбах. поступивший на службу к Петру Великому. Сын его, Самуил Самуилович, баронского титула не наследовал и фамилию получил усеченную. просто Фигнер. Начав свою карьеру в солдатской казарме, к 50 годам он уже состоял в должности заведующего императорскими стекольными заводами, значился по табели с статским советником и величался превосходительством. Сыновей у него было трое. Старшего папенька любил, младшего тоже. А вот среднего Сашу почему-то не взлюбил и не устал его розгами. В положенный срок, исполняя родительскую волю, Саша пошел учиться во второй бывший артиллерийский кадетский корпус. Фигнер старший регулярно навещал отпуска, полагая непременным родительским долгом задать ему каждый раз телесное внушение. В один из визитов папенька постарался так, что мальчик потом отлеживался в корпусном лазарете. Вот такое было у Саши счастливое детство. В 1805 году молодой Фигнер получил офицерский чин, а спустя недолгое время был назначен в особый десантный полк и отбыл с эскадрой Синявина в Средиземное море. Тогдашние морские походы мало чем напоминали теперешние развлекательные круизы. На белокрылых парусниках царили неимоверная теснота, сырость, удобства были самыми незатейливыми, Качество пищи весьма дурным. Отсюда неизбежны болезни, которые случалось насилий флотам потери сравнимые с боевыми. Заболел и прапорщик Фигнер. Офицера свезли на берег, а позже всяческие случайности забросили его в Милан. Тут-то в первый раз и сказались особые таланты будущего партизана: феноменальная зрительная память и редкие способности к изучению языков. На родину Фигнер привёз отличное владение итальянским, а в придачу к тому техническую диковину, сделанную в виде трости пневматическое ружьё страшной убойной силы, потом оно не раз ему понадобится. В 1809 году после почти двухлетнего перемирия возобновилась очередная русско-турецкая война. Фигнер на Дунайском театре командою батареи из восьми стволов Александр Самойлович участвует во многих больших и малых делах. И в том числе во взятии крепости Туртукай. В один из дней, когда велась подготовка к штурму крепости Рущук, возник вопрос о снятии точных размерений крепостного рва. Дело это было крайне рискованным, потому как ров отлично просматривался и простреливался турками. Но ничего не попишешь. кому-то ведь всё равно придётся идти. Офицеры собрались метнуть по сему поводу жребии, но тут подал голос споротчик Фигнер: "Господа, Не стоит затрудняться жребием. Пойду я. Вечером поручик ушел, а к утру вернулся весь перемазанной грязью и вручил командованию бумажку с цифрами. Вот извольте. Глубина, ширина, все нужные размеры. Наградой ему стал орден Святого Георгия четвертой степени. Дополнительно к ордену были потом еще тяжелые ранения в грудь и долгое лежание в госпитале. Как-то генерал Каменский пригласил его к себе. Ты не обижайся, поручик. Но в дело я тебя больше не пущу. Езжай-ка ты лучше домой, там ты скорее войдёшь в силу. На дворе был год 1810. Фигнер старший, состоял уже в должности Псковского вице-губернатора и встретил сына с распростёртыми объятиями, как если бы хотел излить немедля всю недоданную когда-то родительскую любовь. Ну, Сашка, ты герой. А я тут невесту тебе присмотрел, собирайся. Вот прямо сейчас и поедем. Куда? Куда, куда? Губернатору нашему тебя представлю. Потом артиллерийский поручик и сам повадился ездить в губернаторский дом, как впрочем и все лучшие псковские женихи, что и неудивительно. Четыре дочки губернатора Бибикова были одна другой крашей. К тому же за каждой маячило весьма неплохое приданное». Балы в доме давались едва ли не каждый день. В окнах допоздна горел свет, у подъезда вереницей стояли экипажи. Но вдруг разразилась беда. По доносу петербургского ревизора губернатора Бибиков был обвинен в служебных злоупотреблениях и заключен под стражем. Постановление государя взыскать с сонного Бибикова тысяч рублей. Сумма по тем временам огромная. Семью ждало разорение. В листатинах как ветром сдуло, спасаясь от позора губернаторская супруга с дочками покинула город и поселилась у себя в деревне. Зимний вечер. На дворе мороз и непроглядная темень. а в остальном, как у Пушкина, три девицы под окном пряли поздно вечерком. Разница лишь та, что девиц было четверо. Совсем еще недавно разборчивой, капризной невесты, а сейчас дочери государственного преступника, беспреданницы, почти что нищие. Ночу. Где-то далеко зазвенел колокольчик. Вот он ближе, ближе, ближе. Мать спогна закрестилась: "Господи помилуй, неужели же опять Фельдъегерь? Ну что же им еще взять-то с нас?" Но это был не Фельдъегерь. Из воска вышел стройный молодой человек, и ометая снег полами кавалерийского плаща, стремительно взбежал по ступеням, постучал: "Кто там?" выпросил испуганный голос штабс-капитан Фигнер. "Быть может, помните такого?" Дверь отворилась, капитан вошел. Хозяйка, кутала плечи в теплую шаль, Фигнер поклонился. "Сударыня, не изволите гневаться, понимая свое недостоинство, и всё же осмеливаюсь просить у вас руки вашей младшей дочери Ольги. Они обвенчались, а вскоре войска Бонапарта перешли реку Неман. Год 1812, месяц июнь. Капитан Александр Самойлович Фигнер снова в строю. На сей раз ему верено третья легкая рота одиннадцатой артиллерийской бригады. В его служебном формуляре записано много всякого разного. 13 июля случилось жаркое дело близ Островном, где рота понесла большие потери. Затем был упорный кровопролитнейший бой на Лубенском перекрёстке, там батарейцы порой дрались в рукопашную. Затем наконец было Бородино, где Фигнеровские пушки тоже работали вполне исправно. 1 сентября в деревне Фили в избе крестьянина Фролова состоялся военный совет, который Светлейший повершил словами. Потеря Москвы это еще не потеря России. Генералы разошлись. Алексей Петрович Ермолов тоже направился было к себе на квартиру, но на пути его вдруг возник молодой артиллерийский капитан с Георгием в Впетлицы. Что вам нужно? сомышно спросил генерал. Ваше превосходительство, представьте меня его светлости. Я хочу остаться в Москве в крестьянской одежде, собирать сведения о неприятеле, нанося ему попутно всяческий вред. А ежели представится случай, убить корсиканца. — Вы кто такой? отрывисто спросил генерал. Назовитесь. Артиллерии капитан Фигнер. Хорошо, кивнул Ермолов. и Я доложу Светлейшему. 2 сентября русская армия, пройдя через Москву, стала в 16 верстах от нее у деревни Панки. В эту же ночь Фигнер исчез. А следующей ночью взлетел на воздух самый крупный в Москве пороховой склад. Негоже, сказал потом капитан, чтобы враги заряжали свои пушки нашим порохом. С этой диверсии началась его московская эпопея, весьма скоро писал историк. В развалинах палащей столицы французы почувствовали методическую войну какого-то отважного, и скрытого мстителя. Вооруженные партии делали засады, нападали на захватчиков особенно по ночам. Так Фигнер начал истреблять неприятелей с набранной им сотни удальцов. "Хотелось мне пробиться к Бонапарту", рассказывал Александр Самойлович. "Но канал я стоявший на часах, шибко ударил меня прикладом в грудь. Я был схвачен и долго допрашивы, потом стали за мной присматривать, и я почел за лучше покинуть Москву". Вскоре, по личному распоряжению Светлейшего Фигнер получил под начало небольшой кавалерийский отряд. Немногим позже подобные отряды возглавили гвардии капитан Сеславин и полковник князь Кудашев, зять Кутузова. В короткое время писал Ермолов: ощутительно была принесена ими польза. Пленные в большом количестве приводились ежедневно. На всех сообщениях являлись отряды партизанов. Жители сами, взяв оружие, присоединялись к ним толпами. Фигнеру первому справедливо можно приписать возбуждение поселян к войне, которое имело пагубное для неприятия следствия. Способность Фигнера к перевоплощениям была воистину поразительна. Вот он блестящий лейтенант корпуса Мюрата, свободно заезжает в неприятельский лагерь, болтает с офицерами, прогуливается между палаток, а вот он ж сгорбленный дедушка, помогающий себе при ходьбе толстой палкой. А внутри палки бесшумное пневматическое ружье, не раз уже применённое. Наш фигнер старцем в стан врагов идет во мраке ночи, как тень прокрался в круг шатров, все зрели быстрые очи, так писал о нем певец восстания русских воинов Василий Андреевич Жуковский. Пойду в странствие, говорил капитан, уходя в очередную разведку в очередном обличии, чтобы затем нанести врагу точно рассчитанный внезапный удар. И стан еще в глубоком сне, день светлый не проглянул, а он уже вытесь на коне, уже с дружиной грянул. Английский наблюдатель при главной квартире генерал Вильсон доносил своему начальству. Капитан Фигнер прислал в лагере ганноверского полковника двух офицеров и 200 солдат, которых он взял, он имеется в виду Фигнер с отрядом в шести верстах от Москвы, и по рассказам полковника убил 400 человек заклепал шесть орудий и взорвал шесть зарядных ящиков. Это лишь один эпизод, а подобных ему были десятки. Но самое славное дело состоялось 28 ноября при деревне Ляхова близ Вязьмы, когда Фигнер, Давыдов и Сеславин, поддержанные казаками Орлова Денисова, вынудили к сдаче корпус генерала Ожеро. Кутузов писал: Победа сия тем более знаменита, что в первый раз в продолжении нынешней кампании неприятельский корпус положил перед нами оружие, положил перед партизанами. Доставить победную реляцию в Петербург Светлейший поручил самому Фигнеру. В сопроводительном письме на высочайшее имя среди прочих имелись такие строки: «Доставитель всего всегда отличался редкими военными способностями и великостью духа, которые известны не токмо нашей армии, но и неприятельской. Император всячески обласкал партизана, пожаловал его чином подполковника с переводом в гвардейскую артиллерию, назначил в собственную свиту флигель адъютантом На личной аудиенции государь отечески улыбнулся ему и сказал: "Уж больно ты скромен, Фигнер. Почему для себя ничего не просишь?" Или нет у тебя ни в чём нужды. Подполковник посмотрел государю в глаза без робости. Ваше величество, единственное моё желание спасти честь Михаила Ивановича Бибикова, моего тестя. Помильте его. Император нахмурился. Жук изрядный твой тесть. Но если такой герой за него просит, ладно, будь по-твоему. 9 ноября 1812 года состоялся высочайший указ во уважение отличных заслуг лейб-гвардии подполковника Фигнера взять бывшего псковского губернатора под судом находящегося всемилостивейше прощаем его Бибикова и освобождаем от суда и всякого полоному взыскания лейб-гвардии подполковнику было 25 лет а жить ему оставалось неполных 11 месяцев 1 октября 1813 года в семи верстах от немецкого города Дезсау фигнеровский отряд 500 человек нежданно-негаданно встретился с авангардом корпуса Нея, принял неравный бой и полег практически весь прижатый к мутным водам Эльбы. Наи распорядился. «Отыщите мне фигнера, хочу посмотреть на него. Перевернули каждого мертвеца, но Фигнера не нашли. Не нашли его среди раненых. Не нашли среди немногих пленных. Русские солдаты долго не хотели верить, что Фигнер погиб. Вер, чтоб в самом Ильчау уверишь, Шалиш, не такой человек. Ну, посуди сам. Его же никто не видел мёртвым. Да. Его никто не видел мёртвым.